Причем в связи с этим осуждением возникают новые представления более высокого этического характера, которые и содействуют полному разрешению задержанного психического аффекта в форме как бы нравственного очищения или исповеди. Нельзя не заметить при этом, что процедура лечения требует иногда для окончательного успеха столько времени – что гораздо скорее и проще провести лечение по другим методам, например, с помощью применяемой мною терапии перевоспитанием и притом с не менее прочным успехом. Только что указанный метод рассчитан на устранение коренной причины болезни, если, конечно, под коренной причиной можно понимать ту или другую нравственную травму. Не будем говорить специально о половой травме, которую везде и всюду видит автор метода Фрейд. Однако выяснение этой причины, сохраняющей свое влияние в подсознательной сфере при психоанализе, сопряжено, вообще говоря, с большими затруднениями и вряд ли даже всегда осуществимо при обычных условиях. Отсюда вытекают ограничения в применении этого метода. Трудности и неудобства, связанные с психоанализом, допустят вначале лишь ограниченное его применение, а не то широкое, которое грезится его приверженцам. Надо иметь в виду, что успешное применение этого метода требует долгих специальных занятий и долгого упражнения, а в отдельных случаях и такого значительного количества времени которое дает возможность лишь пациентам с очень благоприятными жизненными условиями проделать этот курс лечения. К этому присоединяется и то обстоятельство, что психоанализ первое время может оставаться без влияния на самочувствие больного и потому требует от последнего особого доверия к искусству врача, В этом смысле указанный метод далеко уступает психотерапии перевоспитанием и даже внушению. Если, конечно, понимать последнее не в смысле неосмысленного приказания или веления, а в том, более широком значении этого слова, которое должно быть ему придаваемо в смысле влияния на убеждения и взгляды больного, Особенно если принять во внимание, что и психоанализ, столь трудный обычно на практике, может быть осуществлен с гораздо большей легкостью в гипнозе, на что, между прочим, обращают внимание Митнам и Вырубов, и что было известно и поранее имевшимся исследованиям насчет гипноза. Ловенфельд полагает, однако, что, несмотря на свои недостатки, психоаналитический метод может предотвратить в известных случаях возвраты болезненного состояния, чего не предотвращает будто бы гипнотический метод. Однако я не знаю, на чем основано это утверждение и какая статистика может его подтвердить. Если психоаналитический метод, как утверждают его авторы, направлен против корней болезни, лежащих в подсознательной сфере, то ведь и лечение внушением в гипнозе не только не исключает воздействия на первоначальные поводы нервного расстройства, где они очевидны, но даже там, где они неясны, выяснение их может быть достигнуто еще легче тем же путем психоанализа посредством выяснения их в гипнозе. При всем том нельзя забывать, что так называемые корни болезни в психоневрозах далеко не могут иметь того значения… Какое имеют действительные причины болезни и в других случаях, так как в сущности эти корни болезненных состояний суть не что иное, как внешние поводы болезни, которые если и воздействуют так сильно на психику человека, то лишь благодаря тому, что действуют на подготовленную почву ослабленного питания и нарушенного обмена. Я, по крайней мере, не могу стать в этом случае на исключительно психогенную точку зрения, ибо иначе все одинаково могли бы заболевать психоневрозом при соответственных внешних условиях, чего мы на самом деле не видим. Уже ввиду того, что сказанного трудно допустить, чтобы психоаналитический метод гарантировал от возврата в болезни и в этом имел особое преимущество перед внушением. Комбинированный метод лечения и заключения Мы полагаем, что современная медицина вообще не должна замыкаться в какой-либо один метод, а должна пользоваться всеми доступными для врача методами лечения, чтобы достигнуть соответствующего успеха. Можно с уверенностью сказать, что и различные психотерапевтические приемы не во всех случаях могут иметь одинаковое практическое значение. Так, в одних случаях до ныне сохраняет свое значение гипноз, особенно в лечении алкоголизма, тогда как в других случаях более полезным может оказаться тот или другой метод психотерапии, например, лечение перевоспитанием, лечение идеалами или даже психоаналитический метод. Следует при этом иметь в виду, что некоторые из психотерапевтических методов, например, лечение убеждениями, почти неприменимы в детской практике, где лечение перевоспитанием, как оно применяется мною, оказывается вполне успешным. Кроме того, не следует забывать, что возможно совмещение одних психотерапевтических методов с другими, как, например, гипноза с психоанализом или лечение идеалами с внушением. Должно иметь в виду, что ни один из психотерапевтических методов не гарантирует от возможных возвратов болезни, ибо все вообще неврозы и психоневрозы обыкновенно имеют лишь поводом ту или другую психическую травму. В действительности же эта травма воздействует соответственным образом лишь благодаря подготовленной почве, которую также нужно лечить. И, быть может, еще важнее лечить почву, чем устранить или смягчить воздействие психической травмы. В самом деле, как не важны в лечении психоневрозов различные психотерапевтические методы, они, не исключая и психоанализа, не могут гарантировать от возможных возвратов болезни при соответствующих внешних условиях, пока не устранена та общая болезненная почва в организме, которая обусловливает чрезмерную возбудимость нервно-психической сферы. Вот почему нельзя требовать от психотерапии того, чего она по существу дать не может. На мой взгляд, рациональная борьба с болезненными состояниями предполагает, кроме психотерапевтических воздействий, еще и совместное фармакологическое или лекарственное лечение, и нередко также лечение физическими методами. Только такое комбинированное лечение, на мой взгляд, скорее всего приводит к цели в серьезных случаях и в то же время гарантирует устранение возвратов болезни. По моему мнению, делают вообще ошибку многие врачи, пользуясь часто в практике одним лишь гипнозом и внушением или другими видами психотерапии. Так как болезни основаны обычно на материальных изменениях организма, то как не могущественно в известных случаях сила внушения и психотерапии вообще, принимая во внимание и влияние их на соматические функции организма, нет никакого основания наряду с лечением внушением и другими видами избегать лекарственного и физического лечения, показанного в той или иной болезни. По нашему мнению, когда произошло то или иное расстройство в организме, то, естественно, должны быть приняты все меры к тому, чтобы восстановить нарушенные функции, а в числе этих мер материальные или физические ничуть не исключают так называемые психические, состоящие во внушении и других видах психотерапии. Правда, некоторые из видов психотерапии – исключают применение физических методов и фармакологического лечения вследствие их противоречия с характером применяемого психического воздействия, но эти методы психотерапии поэтому должны иметь свое ограниченное известными рамками поле применения. Из вышеизложенного нетрудно убедиться, что на почве учения о гипнозе, или, точнее говоря, вслед за развитием учения о гипнозе, Обосновались различные виды психотерапии, начиная от простого внушения до сложного психоанализа и лечения перевоспитанием и идеалами. Все эти способы выросли, собственно, на почве того основного положения, что психические процессы, выражающиеся субъективно в форме представлений, сами по себе лежат в основе болезненных симптомов. и могут даже обусловливать разнообразные соматические состояния. Поэтому вся задача психотерапии сводится к тому, чтобы устранить болезненные явления путем их подавления, отвлечения, замещения или разрешения в виде внешней реакции. При этом ясно, что психотерапия требует особенно тщательной индивидуализации болезненных состояний. Она должна иметь в виду не болезни вообще, а самый тщательный анализ больной личности. Нужно, впрочем, заметить, что и психоневрозы, главный объект применения психотерапии, до такой степени индивидуально различны и проявления их в различных случаях отличаются столь своеобразными особенностями, что невозможно представить себе рациональной терапии вообще как психической так и физической, которая не считалась бы самой тщательной индивидуализацией больных.